Я впал в азарт. Хотелось доказать самому себе, что помню я варварские имена. Василий Голубовский, генерал-лейтенант, родился в 1891 году. Окончил Академию РКК и военную академию имени Фрунзе. А в 1915 был старшим унтер-офицером, воевал на германском фронте. Александр Горнов, генерал-майор Родился в 1895, на Германском фронте был рядовым, дослужился до унтерофицера. Сейчас он в командировке в Китае, следит там за войной. Василий Воронцов, генерал-майор, родился в 1895 -м. Сегодня он командир 14-го Стрелкового корпуса 8-й армии, который скоро, я полагаю, войдет в Финляндию. А 20 лет назад. Он уже командовал взводом на Северном фронте, примерно в этих же местах. Александр Вольхин, генерал-майор, родился в 1897 году. Служил до 1918 года в составе пулеметной команды Западно-Амурского полка. Сегодня командир стрелковой дивизии. Дивизия стоит на границе с Западной Белоруссией. Федор Волков. Генерал-лейтенант родился в 1897, до 1918 воевал на Румынском фронте командир взвода. Ян Вейкин, генерал-майор, родился в 1897 году, до 1918 -го командовал стрелковой ротой на Северо-Западном фронте Императорской армии. Михаил Букштынович, генерал, родился в 1892 В императорской армии с 1915 года подпоручик. В 1938 был осужден по 58 статье, содержался в лагере в городе Марино. Постановлением президиума Верховного Совета СССР досрочно освобожден. Ну откуда вы все это знаете? Видите ли, мой друг, когда я занимался личным составом офицерского корпуса вермахта и люфтваффе, заинтересовался составом российских войск, запросил характеристики. Мне захотелось проверить одно смелое предположение. Слушайте, я хотел, чтобы они увидели поле истории, Великий океан, несущий волну с горизонта. И вы собираетесь перечислить нам все имена? Все не смогу. Имен много, но хотя бы некоторые. Тихон Буторин родился в 1896 году генерал авиации с 1915 в русской императорской армии на западном фронте старший унтер офицер в настоящее время в китае вам не надо рассказывать что сегодня происходит в китае петр гнидин генерал-майор родился в 1893 унтер офицер на западном фронте до 1917 года Сегодня командир отдельного танкового батальона 59-й стрелковой дивизии. Кстати, личным распоряжением Сталина фамилия изменена на Гнедин. Степан Еремин, генерал-майор, родился в 1897 году. Воевал в составе 41-го пехотного полка на Западном фронте в чине прапорщика. Сегодня командир 20-го стрелкового корпуса. Как вы смогли это запомнить? Я летописец. Это моя работа. Мне стало интересно, прервалась ли русская военная история с уходом белых генералов из России. Помните, многие считали, что главные русские военачальники уехали в эмиграцию. Оказалось, что нет. Белые генералы действительно отпали от Красной Армии. Многие из них сегодня в составе наших формирований или каким-то образом с нами связаны но им сегодня по 60 или 70 лет, они уже не бойцы. Большинство кадровых военных остались в России. Вот послушайте, мне было приятно выговаривать русские имена. Анисов Андрей Федорович, 1899 года рождения, успел воевать в 1917 и 1918 годах. Далее военная академия имени Фрунзе, В настоящее время начальник отдела оперативного управления Генерального штаба Красной Армии. Антонов Алексей Иннокентьевич, 1896 года рождения, воевал на Германском фронте в 1916 -м. Сегодня заместитель начальника штаба Южного округа. Маграмян Иван Христофорович, 1897 года рождения, участник германской кампании начальник штаба Киевского округа. Ватутин Николай Федорович, 1901 года рождения, однако успел повоевать в 1918. Сегодня генерал, первый заместитель начальника генерального штаба. Гусев Дмитрий Николаевич, 1884 года рождения. Воевал на Германском фронте, нынче генерал-майор, начальник штаба армии. Журавлев Евгений Петрович, 1896 года рождения, Георгиевский кавалер, а теперь генерал-майор, начальник штаба механизированного корпуса. Захаров Георгий Федорович, 1897 года рождения, герой Германской войны, а сегодня начальник штаба округа. Курасов Владимир Васильевич, сегодня он командующий армией, генерал-лейтенант, а во время Германской войны был просто унтер-офицером. Родился он в том же 1897 Не забыть бы упомянуть Ляпина Петра Ивановича, 1894 года рождения, славно воевавшего с немцами в 1917 году, а сегодня генерал-майор, начальник штаба армии, он занимается резервами. Я перевел дух. Потом продолжал. «А ведь найдутся такие, что скажут» будто русское офицерство со смертью Тухачевского обезглавлено. Дикое суждение. Однако ведь найдутся и такие, что поверят. Те генералы, кого я перечислил, воевали всю жизнь, причем воевали с немцами. Например, Маландин Герман Капитонович, 1894 года рождения. Ныне генерал-лейтенант, Начальник оперативного управления генерального штаба. Прошел всю германскую войну с наградами. Он противника знает отлично. Никишов Дмитрий Никитович, 1898 года рождения. Германская компания, как иначе. И ныне генерал-лейтенант, начальник штаба Ленинградского военного округа. Петров Иван Ефимович. Сегодня он командующий Черноморской группой войск, генерал-майор. Но в 1914-м был всего лишь унтером. Он родился в 1896 как вы, наверное, и сами догадались. Покровский, Александр Петрович, Пуркаев, Максим Алексеевич оба родились в 1896 и успели повоевать в 1915 Сегодня генералы командуют округами. Стал Бухин, Федор Иванович, командующий за Кавказским военным округом, родился в 1894 успел отличиться на германских фронтах в 1915-м. Но, я вижу, вы уже меня не слушаете. Я и сам откровенно скажу, немного устал. Надеюсь, говорил не зря. Вы теперь мне верите. И немецкие военные, и русские военные ничему другому не обучены только воевать друг с другом. Вы думаете, что Гитлер и Сталин, кого-то из них, могут подтолкнуть к войне? Зачем учить рыбу плавать? Однако Гитлер им нужен, вы не можете отрицать. Я не отрицаю. Вот видите, такие характеры нужны, когда требуется возбудить мещанина. «Ваш парикмахер не хочет на войну. Он, видите ли, устал воевать». Но парикмахер нужен офицеру, и, стало быть, офицеру нужен Гитлер. Придет время, офицеры пойдут в бой с именем Гитлера на устах, но только потому, что парикмахера нужно обучить кричать какое-то имя. Ровно с той же легкостью офицеры откажутся от Гитлера в период поражений. Я не удивлюсь, если уже сегодня военным надоел фюрер. Кто будет терпеть штатского болвана, когда надо решать вопросы человеческой бойни? Вы ловкий демагог, Эрнст. Вы хотите сказать, что фюрер не виноват? Сами знаете военных. Вы из генеральской семьи. Если все дело в генералах, найдите на них управу. Кто же их остановит? Есть разумные люди. Финансисты, например. Полагаете, финансисты остановят солдат, если не станут продавать оружие? А почему бы и нет? Я получал удовольствие от беседы. Так лектор получает удовольствие, разъясняя ученику простейшее уравнение. Снова и снова надо объяснять, как сложить два и два. Перед войной 1914 года финансисты высказали рейх-канцлеру, чего они ждут от войны сказал я. И позже, в марте 1915 года, крупные промышленники и финансисты сочинили памятную записку крупных экономических союзов, которую передали на рассмотрение в Рейхстаг. В записке сформулировали территориальные претензии Германии, то есть то, что мы сегодня называем «Лебенсраум». «Все логично». Нам желательно сформировать единый экономический регион Центральной Европы с единым таможенным союзом, который был бы естественным местом для германской торговли. В регион также планируется включить Скандинавию, Италию и Швейцарию. На Западе претензии распространяются на Люксембург, Францию и Бельгию. На Востоке – Литва, Латвия и Польша, да Брест-Литовска. Ничего нового сегодня Гитлер не говорит. До него это сформулировали Тиссен, Сименс, Крупп, Кирдов и Борзик. Так пусть единая Европа станет мирной. Давайте возводить заводы и фабрики. Бизнес сближает людей. Но мы строим фабрики, удивился я. Очень много фабрик и огромные заводы. Слышали про концерн Герман Геринг? Сотни предприятий. А если бы вы строили совместно с американцами и англичанами, то могли бы построить вдвое больше. Но мы как раз строим вместе с американцами. Концерн «Брассард» возводит три сталелитейных комбината. Поверьте, отношения с американскими партнерами идеальные, несмотря на газетную риторику. Журналисты бесятся, а промышленники работают. Что бы ни случилось, даже мировая война, наше партнерство не пострадает. Концерн Геринг открыл в Базеле филиал, и мы через Швейцарию ведем дела со всем миром. Американская компания ИТГ ведет дела и с Японией, и с Италией, и с Германией. Американская Standard Oil связана с Фарбен индустрией Мы сегодня получаем из Штатов все – деньги, сталь, топливо, радиотехнику. Главное – передовую технологию. Мы сэкономили миллиарды марок на исследовательской работе и сразу перешли к серийной продукции. Без американцев наша промышленность бы не поднялась. И американцы не возражают нам помогать? Елена представляла себе мир иначе они все видели в Гитлере разбойника, подкладывающего бомбу под дверь банка. Как может деловой человек возражать против бизнеса? Это же смысл его существования. Я наслаждался их изумлением. Сегодня я могу лишь добавить, что во время войны совместный бизнес не пострадал. Указ Франклина Рузвельта от 13 декабря 1941 года разрешал сделки с компаниями, находящимися под контролем нацистов. Стандарт-Ойл регулярно снабжала Германию топливом и каучуком, и даже если в самих штатах случались проблемы с поставками, с поставками в Германию проблем не возникало. Самолеты Люфтваффе, которые бомбили СССР и Британию, убивали английских, русских и американских солдат, заправлялись топливом, произведенным американской корпорацией. Заводы «Форда» на территории оккупированной Франции работали исправно. Volkswagen принадлежал на 100% general Моторс», а принадлежавший «Форду» «Опель» ничего не производил, кроме танков. «Вы хотите сказать?» Она не могла поверить. Даже Росбив перестала жевать. Впрочем, на тарелке почти ничего и не осталось. Желаете, чтобы я перечислил вам совместные предприятия? С удовольствием. О нет, прошу вас. Концерн Герман Геринг взял под контроль производство во всей Южной Европе, в Аргентине и Испании. Посчитайте также предприятия Круппа, Хенкеля, Сименса. Но никто никогда не поднял бы обороты предприятий без денежных кредитов. За последние пять лет Германия получила столько иностранных займов, сколько американские штаты не получили и за 40 лет. Кому дают эти деньги? Просто Германии или Германии Адольфа? Или вы считаете, что американские финансисты и промышленники не подозревают, что именно Германия производит? Но если капиталисты циничны, Должен найтись порядочный политик, который их одернет. Порядочные политики — это какие? Те политики, которые говорят капиталистам, «прибыль не главное», которые говорят генералам, «сложите оружие». Пуанкаре и Клемансо, Лой Джордж, Бриан и прочие седовласы и седоусы — аристократические господа? Я говорил более для Йорга. Я хотел, чтобы молодой летчик понял, кто шлет его в бой. Жорж Клемансо лучший друг Клода Моне, Агюста Родена, Анатолия Франса, каждый из которых проверенный гуманист. Мсье Клемансо любуется холстами с кувшинками и выступает в защиту Дрейфуса. Он не ксенофоб. Вот видите. Правда, Мсье Клемансо публично заявил, что немцев на 20 миллионов больше, чем нужно. Не знакомы с этой цитатой? А как вам такое заявление? Я прорву германский фронт, даже если придется пожертвовать жизнью 500 тысяч человек. Неужели вы и об этом не слыхали? Вы все сочиняете? Мне надо быть очень внимательным к мелочам. Хотя, если вдуматься, 500 тысяч — это не мелочь. Сколько там заключенных в сталинских лагерях? А скольких арестовало гестапо? Мсье Клемансо принадлежит определение политики, предвосхищающее слова нашего фюрера. Адольф пока не добрался до такой лаконичности. Знаете, как говорил друг Анатолия Франса о политике Франции? Внутренняя политика. Я воюю. Внешняя политика. Я воюю. Я всегда веду войну. Ничего, кроме войны. Видите, как просто. Война есть форма жизни мира. Вам до сих пор не ясно? Помимо Клемансо были и другие. Верно, были. Был Ллойд Джордж, не чита вульгарным Сталину и Адольфу, подлинный джентльмен. Правда, Ллойд Джордж так запутался в торговле оружием, что для него оставаться приличным джентльменом сделать тяжело. Уж очень большие барыши проходили через его кабинет и все от торговли орудиями убийства. Признайтесь, вы это придумали, чтобы победить меня в споре. Так красные газеты оговаривают лидеров Запада. Поверьте, я далек от мысли обелять Адольфа, и тем более ненавистного мне Сталина Джугашвили. Однако связь Бриана и Лой Джорджа с торговлей оружием очевидна. Оба брали взятки у крупнейшего оружейного барона Безила Захарова. «Вы не знаете Захарова? Хотите, я вас познакомлю? Он проживает в Монте-Карло. Недавно я летал к Безилу. Некоторые заказы мы до сих пор оформляем через него». Благопристойные политики зависели от этого человека, такого же влиятельного, как Морган и Рокфеллер. Они дали ему орден бани, произвели в командоры почетного легиона и брали у него деньги, брали миллионы. Я не верю вам. Но это правда. Слышали про пулемет Максим? Пулемет продавал Захаров. Подводные лодки, линкоры, снаряды, отравляющий газ, самолеты. Многое шло от Захарова. И причем сразу всем. И Альянсу, и их противникам. Компания Викерс Армстронг снабжала оружием все стороны в войне давала взятки и французскому, и английскому, и турецкому правительствам. Пройдут поколения, и мальчикам в школе будут рассказывать про мелкого авантюриста Парвуса Гельфанда, который якобы дал деньги большевикам на революцию. Найдется писак из желтой газетенки и раструбит о том, что Ленина снабжали германскими деньгами, а мальчики поверят в этот бред» и ничтожный Парвус со своими грошовыми негоциями войдет в историю, а великий сэр Бэзил Захаров, торгующий оружием со всем миром, дающий чек на миллион фунтов Аристиду Бриану, про него и знать никто не будет. Считаете, война нужна оружейным магнатам? Соблазнительно так сказать. В парижском доме Захарова мсье Клемансов встречался с Ллойдом Джорджем, на вилле Захарова в Монако президенты делили брыши, а родной сын мсье Клемансо, сам торговец оружием, вошел партнером в фирму Захарова. Я говорил это Елене в 1939 году, накануне войны. А сегодня, вспоминая давние события, могу только подтвердить, что торговля оружием своего рода семейный бизнес благородных правителей Запада,